Глава 48. Первым себя пришел Стэн. Охотник его защищал усерднее, чем остальных, и поэтому Стэн поднялся на ноги довольно резво. С восхищением от того, что он остался в живых, Стэн несколько секунд удивленно таращился по сторонам, а затем на дрожащих ногах подбежал к шире Джемми, лежавших рядом друг с другом. Проверив, целы ли у них кости, Стэн посадил ширу под дерево и принялся за Джему, Когда обе его спутницы сидели под деревьями, он быстро привел их в чувство и дал минут пятнадцать на то, чтобы окончательно прийти в себя. «Это было ужасно!» Слабым голосом проговорила Ширра, хлопнув несколько раз длинными ресницами. «Стэн, ты где?» Слабым голосом позвала Ширра. «Здесь!» — ответил Стэн, оглядываясь по сторонам. Охотник опять исчез. «А где Джема?» Немного помолчав, спросила Ширра. «Поверни голову, и увидишь!» Раздался неуверенный голос Джемы. «Ты жива?» Обрадовалась Шир и попыталась подняться на ноги. Это ей удалось, но через несколько секунд она была вынуждена снова опуститься под дерево. Ноги у нее неприятно дрожали, и она совершенно не могла стоять. У вас осталось пять минут, напомнил Стэн, осматривая какое-то дерево. И где его черти носят? добавил он, имея в виду охотника. Почему так мало? возмутилась Джима. Чего мало? не понял Стэн. Времени на отдых, пояснила Джима. После такого падения мы вообще могли остаться здесь на целый день. А если вернется корабль с Кероном? спросил Стэн. Что тогда? Упоминание о корабле Набо и биороботе придало девушкам сил, и они, на удивление, быстро правились от падения с такой высоты. Ты уверен, что он может вернуться? с тревогой спросила Шира, поглядывая на безоблачное небо. Не уверен, но все может быть, ответил Стен и смерил их неодобрительным взглядом. Если Кэрон сбросит еще один аннигиляционный заряд, нам всем, крышка! Даже охотник не сможет помочь. «Что же тогда делать?» — Поежившись от такой мрачной перспективы, спросила Джема. «Нужно как можно дальше уйти с этого места», — ответил Стэн. «Не исключено, что Кэрон специально выискивает все объекты искусственного происхождения и уничтожает их». «Тогда мы причины заключила Шира. «Почему?» — резко спросила Джема. «Кэрон наверняка обнаружил обломки грузового отсека и давно их уничтожил», — пояснила Шира. «Не говори чепухи». — возразила Джемма, стараясь не показать своего испуга. — Он не мог так быстро таскать все обломки корабля. — Ничего, времени у него много, — возразила Шира. — Он доберется до любого места в тысячу раз быстрее, чем мы. Это было правдой. И Джемма промолчала. — Ладно, — проговорил Стэн, — все споры оставим на потом. Нам пора идти. — Куда? — крикнула Шира. — Мы не знаем, где мы находимся. — Почему не знаем? — Знаем, — возразил Стэн. — Километрах в стад обломков, где мы нашли Джему. «Но это же сто километров!» — вытянул Шира таким тоном, словно речь шла о миллионе. «В этом лесу пройти один километр — это проблема!» «Что ты предлагаешь?» — вспарил Стэн. Он и сам видел, что они в ловушке, но признать это не собирался. «Ничего», — тихо ответила Шира. «Тогда молчи и делай, что я говорю!» — буркнул Стэн, направляясь к перевернутому корпусу Флайграва. «Какого черта вы там стоите?» — раздраженно крикнул он, увидев, что Шира и Джем остались стоять на месте. «Продукты я один, что ли, буду нести?» Сказав это, Стэн выругался и пошел дальше. Забравшись в помятый салон Флайграва, Стэн нашел там несколько ящиков с продуктами и сбросил их на землю. Оттащите их в сторону, крикнул Стэн, разыскивая свой бластер и запасные батареи. Больше ничего не осталось, спросила Джема. Нет. Стэн выглянул из Флайгравы и помахал бластером. Зато оружие у меня, хоть и это есть, облегченно вздохнула Джема и принялась вместе с Широй перебирать их припасы. Когда все было рассортировано и разделено на три кучи, Джема взяла свою долю и посмотрела на Стена. В каком направлении мы пойдем? спросила она. Черт его знает! ответил Стен. То есть как? Джема удивленно посмотрела на него и опустила свою долю продуктов обратно на землю. Ты что, забыл направление? с тревогой в голосе спросила она. Нет, конечно! Стен недовольно хмыкнул и уставился в пустое пространство. Нужно только правильно выбрать, куда идти. Продуктов у нас всего на несколько дней, и мы должны выбрать, куда именно нам идти. Закончил он, с чего начал. — И как это понимать? — сдержанно спросила Джима. — А так, — в тон ей ответил Стэн, — если мы пойдем к обломкам корабля, где жила Сджил, то это, конечно, близко, но мы и стратим продукты, и ничего не найдем там. — У тебя есть другой план? — прищурив глаза, спросила Джима. Она понимала, что Стэн прав, делать среди тех обломков им нечего. «Нам необходимо любым способом добраться до грузового отсека», — ответил Стэн. И выжидательно посмотрел на девушек. Они молчали, правда, по разным причинам. «Там мы найдем все, что нам нужно», — закончил Стэн свою речь. «Ты прав», — обдумав его слова, согласилась Джема. «Там есть все». Она хотела еще добавить, при условии, что Кэррон к этому времени не уничтожил грузовой отсек но вовремя сдержалась. Говорить об этом не следовало. Все и так были подавлены. «Если дойдем», — задумчиво проговорила она. «Дойдем», — заверил Стэн. «Должны дойти». «А где охотник?» — спросила Шира не вмешиваясь в их разговор. «Без него нам будет трудно. Где-нибудь поблизости», — ответил Стэн, знавший повадки охотника лучше других. Правда, он не понимал, почему охотник после очередной аварии или другого экстремального случая всегда на некоторое время исчезал. В этом была какая-то загадка». Может, на дереве спрятался? В шутку предположила Джема и на всякий случай подняла голову. То, что она увидела, заставило ее окаменеть. На довольно большой высоте летел корабль Набо. Ты что? испугалась Шира. Под деревья быстро! крикнул Стэн, и с бластером в руке метнулся к толстому стволу ближайшего дерева. Джема, а за ней и Шира последовали его примеру и спрятались за соседними деревьями. Конечно, считать, что таким образом они спрятались, на самом деле было наивно. Керон наверняка их обнаружит, если уже не обнаружил. Все, пронеслось в голове Стэна, на удивление спокойная мысль. Сейчас биоробот ударит лазером, и квадратный километр леса превратится в расплавленный лес. «Стэн, посмотри туда!» — неожиданно крикнул Джема, показывая пальцем куда-то в сторону. Стэн быстро повернул голову и увидел, что к кораблю НАБА на большой скорости приближается какой-то объект. Скорее всего, это был тоже космический корабль, но... Внеземного происхождения. Мысль была невероятной, но ничего другого Стэн придумать не смог. Впрочем, он ни о чем и не думал. Словно завороженный он затаил дыхание, следил за тем, как чужой корабль, формой напоминавшей несколько темных конусов, соединенных в одно целое, быстро разближался с земным кораблем.